Глава восьмая. Несмотря на то, что днем я изрядно вымоталась, после вдохновляющей речи назойливого незнакомца уснуть так и не получается. Сначала смотрю на склянки с отварами, решая сразу их выкинуть или подумать еще. Потом все же ухожу наверх и ворочаюсь, ворочаюсь, ворочаюсь. Какую цель преследует сумасшедший незнакомец, являясь в этот дом без приглашения? В его скуке я очень сомневаюсь, так в чем же дело? Ты знаешь, что ему надо? Обращаюсь в пустоту. Дом лишь грустно вздыхает, отчего стены довольно неприятно скрипят. Не знает. Это плохо, наверное. Стараюсь думать о чем угодно, только не о том, что сколько бы ни кичилось, наивность моя и вера в чудеса никуда не испарились, и надежда на лучшее купе с мечтами также остались при мне. Наконец засыпаю, чтобы проснуться ни свет, ни заря. Мысль, просочившаяся сквозь кошмары и сомнения, звучит вполне жизнеспособно. Сначала нужно попробовать, а потом уже падать духом. Упасть оно все проще, чем предпринять хоть что-то. С таким боевым настроем я и начала день, а потом вовсе не заметила, как он плавно перетек в вечер. Над входом, под самым потолком, разместилась цветочная гирлянда, щедро напоенная магической силой, да водой заговоренной охлажденная. На камине несколько горшков, в которых вместо цветов улеглись разноцветные баночки крема, да омолаживающие отвары в прозрачных бутылях размером с ладонь. На стелложении осталось ни одного свободного местечка, всему нашлось применение. И неказистой ветки с крохотными ягодами барбариса, что совершенно случайно попалась мне в лекарской лавке, и корешкам женьшея и россыписухих лепестков роз, По отдельности каждый из них не представлял ничего особенного, но вместе смотрелось совсем-таки неплохо. Легкий, едва уловимый аромат цветов заполняет дом, отчего вредный характер его будто становится мягче. Каждый вздох напрочь лишен недовольства и ворчания, а огонь в камине не дергает всполохами, плавно перетекая с одного бревна на другое. Подле стеллажа примостила вместительный чемоданчик с пробниками. Чемоданчик купила в первый же день своего пребывания в столице, а применение придумала ему только сегодня. Удобно иметь скляночки со всем арсеналом, которые я могу без труда приготовить. Глубоко за полночь удовлетворенно обвожу взглядом дело рук своих и киваю. Именно так и должна выглядеть лавка красоты. Нежно, располагающе, многообещающе. Дай-то боги, чтобы мои усилия не прошли зря. Спать я укладываюсь только после того, как, зажмурившись, выпиваю настой валерианы. Что-то подсказывает мне, что без него уснуть не получится до самого утра. А что же по поводу ночного гостя? Сегодня он решил дать мне передышку. И правильно, боюсь, покажись он сейчас мне на глаза, то в ход пошла бы балясина, любовно припрятанная мною в каморке под лестницей. Очередное утро наступает с далеким пением петухов. Не скажу, что чувствую себя бодрой и готовой к любым неудачам. Скорее я напоминаю комок нервов, который вот-вот и вовсе разорвется на мельчайшие кусочки, не оставив о наивной Криске никаких воспоминаний. Я долго стою у зеркала, придирчиво осматривая и лицо собственное, и выбранное платье. И если первое худо-бедно меня удовлетворяет, то второе ясно дает понять – Владелица лавки красоты не может выглядеть, как деревенская простушка. А в темно-синем сарафане и белой блузе я именно так и выгляжу. Хотя, если присмотреться, меня можно принять и за гимназистку. Двух жиденьких косичек по бокам только не хватает. Положение немного спасают румяна и мудреная коса, что заплетают рисущимися руками. Первый рабочий день. Первый, когда я тружусь ради звонкой монеты не на пыльном огороде дяди Росма. А в собственной лавке, где каждый уголок сделан и украшен своими руками, где творение рук моих красуется в новых блестящих баночках, а не в наскоро вымытых бутылках из-под чего-то дурнопахнущего. Сад перед домом тоже превратился если и не в прекрасное творение, то хотя бы во что-то похожее на живые деревья, а не мерёртвые коряги, сил ушло на это немерено, но результат того стоил. Еще пару раз поработать с ним. и сад станет чудесным». Вывеска получилась довольно оригинальной. Вместо нарисованных букв – буквы, сделанные из тонких стеблей плюща. К тому же они легко мерцали, позволяя даже при свете дня прочитать написанное. Моё прибежище получило нежное название «Лавка красоты Маргаритки». Почему именно так? Мне захотелось воскресить воспоминания о маме, которая всегда верила, что я найду свое место в жизни. Такое, от которого душа будет петь, а сердце наполняться ликованием. Маму звали Маргаритой, но папа чаще называл ее ласково «Маргаритка». Хочется верить, что родители были бы довольны тем, что я наконец-то обрела то, о чем так мечтала. Входную дверь распахнула Настеж, впуская в дом свежий утренний воздух. После ночи он еще не успел напитаться духотой, и суета города тоже обошла его стороной. Дом спокойно вздохнул, смакуя свежесть утра и затаился в ожидании, как и я. Постепенно улица стала оживать. Булочник, потирая сонные глаза и зевая во весь рот, нехотя отпер лавку и спрятался за дубовой дверью. Лекарь явился едва ли не на три четверти часа позже. Сгорбленный старичок потирал затылок и вообще не понимал, для чего он поднялся в эдакую рань. Ведь люд честной и не очень, особенно в сером квартале. Заболевает обычно после полудня, когда пригубит первую чарку медовухи или чего еще более противного. Портниха же, дородная тетка с круглыми очками, линзы, в которых больше напоминали огромные лупы, напротив подходила к собственной лавке, едва не выводя замысловатые па. Медленно переставляя ноги, прикрытые слоями юбок, словно капуста, она обводила надменным взглядом и невзрачные дома, и просыпающиеся лавки, из сонных людей, что уже потянулись по делам вдоль по улице. Никто даже не взглянул ни на оживший почти сад, ни на вывеску из плюща, призывно блестящую на солнце, ни на меня, напряженно застывшую на пороге дома. А я ждала. С жадностью всматривалась в каждого, кто проходил мимо, или же заглядывал к булочнику, лекарю или портнихе. Напряжение все нарастало и грозило сожрать меня без остатка, Но вдалеке часы пробили ровно двенадцать раз. Полдень. Почти семь часов пролетели так, будто их и не было. Но что куда важнее, лавка красоты не приняла ни одного клиента. И судя по тому, что ее появление даже не заметили на Малиновой улице, не примет никогда. Ухожу, сажусь в кресло и бездумно смотрю на едва поблескивающие угли в камине. Дом молчит. Ему нечего сказать, он так же, как и я, расстроен. Выходит, незнакомец был прав, а я ошиблась. Сил нет даже на то, чтобы приготовить себе чаю. Желудок жалобно урчит, но и он затихает, устав от безразличия хозяйки. Кажется, солнце за окном клонится к горизонту. Хотя, какая разница? Пусть клонится. Оно выполнило свое предназначение и имеет полное право на покой до следующего утра. Надо бы подняться, снять вывеску и забыть этот день, а в купе и глупые стремления, как страшный сон. Но стоило мне только опереться руками на подлокотнике кресла, как в дверь постучали. Тихо, почти неразличимо. В первое мгновение думается, что это от расстройства. Почудилось. Но нет, звук повторяется, не слишком настойчиво. Все так же тихо, но спутать его с плодом собственной фантазии сложно. Подскакиваю. Наскоро оправляю подол сарафана и подбегаю к двери. Но останавливаюсь, пытаюсь улыбнуться так, чтобы не напугать первого клиента. А когда открываю, то вижу перед собой портниху. Вид у нее, должна сказать, весьма странный. Будто она не в лавку красоты заглянула, а в логово какого-то чудовища. Впрочем, при первых же словах становится понятно, от чего она такая испуганная и взъерошенная. «Ты же ведьма, да?» Глазки за очками лупами бегают по убранству дома у меня за спиной. «Продай зелье!» – останавливается и уточняет. «Любовная!» – шепчет, а, видя, как улыбка медленно сползает с моих губ, поспешно добавляет. «Я хорошо заплачу!» «Пожалуй, от этого дня я ждала несколько другого». «Я не ведьма!» Бросаю устало и, уже закрывая дверь прямо перед любопытным носом женщины, заканчиваю. «Я фея, и зелье отнюдь не мой удел!» Портниха что-то шепчет. То ли ругательство, то ли проклятие. Я же сползаю на пол и утыкаюсь лицом в сложенные ладони. Вот тебе и лавка красоты. Вот и надежды на лучшее. Никому не нужен ни крем, ни настойка, ни лосьон. Всем подавай зелий!» любовных или нелюбовных, но главное зелий. Что за люди? Первый схлеп тихий, осторожный. Я будто примеряюсь к истерике, которая и без моего на то согласия все равно ворвется лавиной в умиротворенный вечер. Но замираю, услышав хлопок и почувствовав горьковатый запах. Незваный гость, чьего имени я так и не узнала, входит в комнату осторожно и молчит. Я же сижу неподвижно, опасаясь хоть чем-то выдать себя. Куда проще притвориться истуканом, чем выслушивать издевки на тему «А я тебя предупреждал». Мужчина удивляет меня. Он опускается рядом и все так же молчит. И лишь когда я собираюсь силами, чтобы посмотреть на его наглую физиономию, говорит вполне миролюбиво. «Красиво у тебя тут вышло». «Да, красноречие сегодня явно его покинуло». но рвущиеся колкости оставляю при себе и молча соглашаюсь. Красиво, не больше, ни меньше, чем то, что я рисовала в своем воображении. Молчим снова. «Не получилось?» – спрашивает, когда все рамки приличия канули в небытие. «Можно сделать вид, что совершенно не понимаю, о чем меня спрашивают, но к чему?» «Нет», – пожимаю плечами, якобы равнодушно. хотя внутри все скручивается от невыплаканной боли и обиды. «Пойдем». Поднимается так резко, что я на какое-то мгновение забываю и об обиде, и об несправедливости. «Куда?» – уточняю растеряно, тем не менее поднимаясь с пола. «Увидишь?» – подмигивает и берет меня за руку. «Закрой глаза». «Нет, определенно, я не собираюсь никуда с ним идти, и тем более закрывать глаза, но...» Почему-то послушно выполняю и то, и другое. Тихий хлопок, и ощущение, будто падаешь в пропасть, которой нет конца и края. Какофония запахов, где различить отдельно взятый аромат невообразимо сложно. Звуки, настойчивым звоном, касающиеся слуха. И страх, что опрометчивое доверие может обернуться непоправимой трагедией. Но последние опасения теряют смысл вместе с дымкой, что тает в свете высокого фонаря. Моргаю несколько раз, лишь бы избавиться от упавшей на глаза пелены, и вижу перед собой высокую ограду, чьи острые зубья утыкаются прямо в ночное небо. Они будто подпирают чернеющую твердь, не давая той свалиться на землю. «Где мы?» Правильный вопрос, немного с опозданием, но все же рождается в моей голове. «Мы?» – невинно интересуется мужчина, чье имя стоило бы узнать, а то как-то неприлично даже. Посреди улицы пожимает плечами и довольно ухмыляется. Смотрю в другую сторону и вижу о чудо улицу. Можно было бы сказать вполне обычную, если бы не вычурный вид домов, будто их не для жилья строили, а на выставку достижений сумасшедших архитекторов. Вместо обычных дверей либо врата размером с великана, либо круглые чердачные крышки, сплошь усеянные позолотой и фигурками невиданных зверей. Башенки, не поддающиеся счету, окна с витражами и колонны в виде женщин, чье одеяние, да и позы выходили далеко за рамки приличия. Гораздо дальше, чем наше молчание, которое я не так давно посчитала неудобным. Еще дорожки, извивающиеся словно змеи, и цветы. Нет, последние были вполне себе прекрасны, но сочетание их вызывало рябь в глазах, а если в купе с домами, так и вовсе головокружение. Что ж, вопрос мой был понят превратно, точнее, извратил его находчивый провожатый, но стоит предпринять еще одну попытку. Зачем мы здесь? На этот раз знакомый незнакомец хмыкнул, уже не скрывая издевки, за что получил серьезное обещание. Если скажешь, что просто так, то я найду способ вернуться домой и взять в руки Балясину. Балясину он помнил, и то, как умело я с ней обращаюсь тоже. это, несомненно, радует». «Не надо!» – улыбнулся теперь искренне, хотя, как по мне, радоваться тут определенно было нечему. «Мы с тобой всего лишь прогуляемся, и я покажу тебе кое-что». Кое-что заинтересовало куда сильнее прогулки. Да и что тут смотреть на этой диковиной улице? Подтверждение того, что толщина кошелька напрочь отбивает здравый смысл и тонкий вкус?» Или дело тут не столько в звонкой монете, сколько в желании выделиться из толпы? Впрочем, что то, что другое, для меня кажется слишком глупым. Кое-что, надеюсь, это не вот эти вот чудеса. Показываю пальцем на нагромождение этажей и разномастных окон всевозможных форм. Мужчина смеется мягко, словно довольный сытый кот урчит, но ничего не отвечает, лишь загадочно кивает в сторону забора. м м мычу непонятливо, но тут моей рукой завладели и повели вдоль ограды, мимо сверкающих особняков. Я же говорю, что для начала мы прогуляемся. Непонятно, чему радуется мой. Похититель? Да, пожалуй, сейчас можно назвать его и так. Но иду послушно. Не только из-за того, что мою ладонь держат крепко, не позволяя вернуть имущество законной владелице, а сколько потому, что любопытство, будь оно неладно, проснулось в самый неподходящий момент, И ведь клялась себе, что больше ни за что на свете не пойду у него на поводу. Мы и вправду гуляем. Что удивительно, среди вопиющей безвкусицы попадаются вполне себе миленькие строения. И пусть размеры домов все так же велики, мне удается порадоваться. И среди зажиточного люда есть вполне себе нормальные горожане. Но у тех, кто способен понять, что красная крыша и ядрено-зеленые стены не очень-то сочетаются по цвету. Сама же улица имеет вид благородный, строгий, я бы сказала, как выписанная из заморских стран гувернантка, на плечах которой лежит непосильная ноша, воспитать из борчуковых деток людей достойных. Каменная брусчатка, где камень к камню уложен идеально, кованые фонари с шарами, чьи внутренности сияли мягким ровным светом. Да даже забор, вдоль которого мы шли нарочно-медленно, ничуть не портил вид. Не сказать, что процесс гуляния захватил меня без остатка, но некий груз, давивший на плечи, стал не таким и неподъемным. Легче, как бы невзначай, интересуется незнакомец. Киваю, отворачиваюсь, пряча проступивший на щеках румянец, и задаю таки мучивший вопрос. Знаешь, было бы неплохо, если бы ты назвал свое имя, а то как-то неудобно. В ответ на мой вопрос он ничего не ответил, только подозрительно затрясся Оборачиваюсь, прищуриваюсь и не веря своим глазам тихо спрашиваю ты что это смеешься надо мной а потом громче уточняю да мою руку отпустили и продолжили бессовестно смеяться ничуть уже не стесняясь своего веселья что удивительно спустя пару мгновений глядя на искреннюю радость я и сама подхватываю ее и так хорошо становится на душе от этого смеха Я уж думал, смотря на меня открыто, с неприкрытым интересом, он все же заговорил, что ты никогда этого не спросишь. Смеяться я перестала, но улыбка не сходила с губ. И вовсе не страшно, что он потешается надо мной, я и сама умею над собой шутить и да иронизировать, живя с таким дядюшкой, как мой, и не такому можно было научиться. А я и не планировала спрашивать, отзываюсь беспечно, улыбаясь шире. Первая встреча у нас вышла занимательной, и величать тебя в мыслях незнакомцам было довольно забавно. Ложь, конечно, но ему знать об этом вовсе не обязательно. Не объяснять же ему, что я просто стеснялась спросить. Мужчина смотрит на меня как-то особенно, а потом кланяется и с самым серьезным видом, на который был только способен, представляется. Джек Рейлор, для тебя просто Джек. В ответ я тоже поклонилась и также серьезно ответила «Весьма рада познакомиться с вами». В отличие от него я не смогла удержаться от смешка, хотя и Джек, слава всем богам, теперь я могу и в мыслях величать его по имени, дернул уголком рта, предотвращая улыбку. «Что ж», — первым начал он, — «раз мы наконец-то с вами познакомились, позвольте вам кое-что показать». Скептически усмехаюсь и киваю на вьющуюся улочку. «Так вроде ты и так показываешь». Джек предпочел не заметить брошенную в свой адрес шпильку и указал на высоченный забор, галантно предложив. «Раз вы не против, прошу». Я растерялась на самом деле, хотя и не планировала этого делать. «Куда?» — уточняю непонимающе. «Сюда?» — ухмыляется Джек, довольный произведенным на меня эффектом. После его слов железные прутья на глазах отгибаются, образуя не очень удобный, но все же, проход. «Сюда?» Спустя долгие пару минут все же нахожу в себе силы, чтобы спросить. Джек, ничего не сказав, первым пролезает в образовавшуюся дыру и подает руку мне. «Нет, случалось мне делать вещи безрассудные, но не до такой степени, чтобы по чужим владениям шастать. По таким чужим владениям!» Не зря же сад обнесли высоченной оградой. «Может, не стоит?» — блею тихо, отступая на шаг назад. «Не знал, что ты такая трусиха», — подначивает Джек. «А я? Возьми и попадись на крючок». «И ничего, я не трусиха!» — ворчу недовольно и позволяю затянуть себя в дыру в заборе. «И это прекрасно!» — шепчет мужчина, всего на мгновение прижимая мою ладонь к своей груди. Выглядело сие действо странно, но еще более странной была моя реакция. Даже после того, как Джек отпустил мою ладонь, кончики пальцев покалывало от странного чувства. От желания вновь прикоснуться к нему. «Пф! Что за глупости? Взбредет же тебе в голову чего, Криска?»